Междугородный автобус Вскоре после полудня роскошный междугородный автобус выехал из стоянки приюта для слепых имени Святой Люции штата Нью-Джерси и двинулся в направлении одной привилегированной частной школы-интерната, расположенной в северной части штата Нью-Йорк. У водителя был целый мешок глупейших историй и еще один мешок избитых анекдотов поэтому он, не переставая, развлекал своих пассажиров. Около 60 напуганных детишек в возрасте от 7 до 12 лет. Истории болезни этих малолеток были тщательно отобраны в травматологических отделениях больниц трех штатов. Все дети недавно серьезно пострадали. Они ослепли во время покрытия солнца луной. Для многих это была первая поездка в жизни без родителей. Всем маленьким пациентам были предложены стипендии, оплаченные фондом Палмера, в которые входила и оплата этой загородной ознакомительной поездки, и содержание в специально оборудованном заведении для недавно ослепших, где детям предстояло пройти курс адаптивной терапии. Сопровождали их 9 выпускников приюта имени Святой Люции, которые были формально слепы. Иначе говоря, острота их центрального зрения была снижена в 10 и более раз, но остаточное восприятие света сохранялось. Клинический диагноз, поставленный их подопечным, выражался буквами ПОВС – полное отсутствие восприятия света. То есть дети были абсолютно слепы. Во всем автобусе единственным зрящим был водитель. Во многих местах движение было медленным из-за пробок, буквально взявших Большой Нью-Йорк в кольцо, но водитель не переставал развлекать ребятишек, добродушно подшучивая над ними и загадывая загадки. Время от времени он принимался рассказывать им об этой поездке или описывал интересные вещи, которые видел из окна, или просто придумывал какие-нибудь детали пейзажа, чтобы сделать обыденное интересным. Водитель давно работал в приюте имени Святой Люции и не имел ничего против того, чтобы играть роль клоуна. Он знал, один из главных способов раскрыть потенциал этих покалеченных детей и подготовить их души к тем самым испытаниям, что ждали впереди, это подпитка их воображения, включение ребятишек в какую-нибудь деятельность. «Тук-тук, это кто? Никто!» «То, что никто, понятно. Ник – это имя, а дальше как? Никак. Эти игры слов меня достали». И так далее, и в том же духе. Остановка Макдональдса, с учетом всех обстоятельств, прошла без приключений, ну разве что в качестве подарка к забавному угощению. Слепым ребятишкам зачем-то раздали голографические открытки. Водитель сидел отдельно от всей группы, сочувственно наблюдая, как дети осторожно нащупывают картофельную стружку своими неуверенными пальчиками. Они еще не научились для простоты дела собирать еду с блюда по часовой стрелке. В то же время Макдональдс был для них полон знакомых зрительных образов. В отличие от большинства слепых детей, которые были незрячими от рождения, видно было, что эти маленькие инвалиды чувствовали себя вполне комфортно на гладких пластиковых вращающихся стульях и с гигантскими пластмассовыми соломинками управлялись весьма умело. Когда они снова отправились в путь... Трехчасовая, как планировалось, поездка растянулась во времени едва ли не вдвое. Сопровождающие заводили песни, дети подхватывали, и каждую песню повторяли по нескольку раз. Потом на экраны под потолком салона стали выводить аудиокниги. Ребятишки их внимательно слушали. Некоторые, совсем маленькие, то и дело проваливались в сон, слепота сбила им биологические часы. Сопровождающие воспринимали изменения в качестве света, проникающего сквозь окна автобуса, и они ощутили, что снаружи опускается тьма. Когда они въехали в штат Нью-Йорк, движение автобуса заметно ускорилось, но вдруг машина резко затормозила, да так, что мягкие игрушки и стаканчики для питья попадали на пол. Автобус свернул к обочине и остановился. «Что это?» – спросила старшая сопровождающая по имени Джонни. 24-летняя помощница учителя. Она сидела впереди и была ближе всех к водителю. «Не знаю, что-то странное», – последовал ответ. «Посидите спокойно, я скоро вернусь». С этими словами водитель вышел, но сопровождающие даже не успели заволноваться. Каждый раз, когда автобус останавливался, вздымался лес ручонок, дети просили, чтобы их отвели в туалет в задней части машины. Минут десять спустя водитель вернулся. В полном молчании он завел автобус, несмотря на то, что сопровождающие еще не закончили водить детишек в туалет. Просьба Джонни немного подождать с отправкой не вызвала никакой реакции водителя. Однако в конце концов дети расселись по местам, и все снова было в порядке. С этого момента автобус скатил по трассе в полной тишине. Аудиозаписи больше не транслировались – Прекратилась и болтовня водителя. Более того, он теперь наотрез отказывался отвечать на вопросы Джонни, сидевшие прямо за его спиной в первом ряду. Джонни не на шутку растревожилась, однако решила сдержать эмоции, чтобы остальные не почувствовали ее озабоченности. Она уговаривала себя, что все идет по плану. Автобус движется в заданном направлении, они едут нормально, не превышая скорости, и в любом случае цель их путешествия должна быть уже совсем близко. Спустя какое-то время автобус свернул на проселочную грунтовую дорогу, и все, кто спал, мгновенно проснулись. Затем машина покатила по совсем уже неровной земле и стала переваливаться с колдобины на колдобину – Все схватились за поручни, а напитки из опрокинувшихся стаканчиков полились на колени сидящих. Тряска продолжалась еще целую минуту. Все мужественно терпели. И вдруг автобус резко остановился. Водитель выключил двигатель. Все услышали шипение пневматики. Это отворилась дверь, сложившись гармошкой. По-прежнему, не произнося ни слова, водитель покинул автобус. Звяканье его ключей постепенно стихло вдали. Джонни посоветовала остальным сопровождающим набраться терпения. Если они действительно добрались до школы-интерната, Джонни очень на это надеялась, то в любую минуту должен был появиться персонал, чтобы поприветствовать их. С проблемой безмолвного водителя можно будет разобраться в другое, более подходящее время. Однако с каждой минутой становилось все более ясно, что этого не произойдет и во всяком случае никто не выходил их встречать. Джонни ухватилась за спинку сиденья, поднялась и стала нащупывать дорогу к открытой двери. «Эй!» – позвала она в темноту. В ответ старшая сопровождающая не услышала ничего, кроме потрескивания, позвякивания остывающего двигателя и хлопания крыльев пролетевшей птицы. Джонни повернулась к маленьким пассажирам, веренным ее попечению. Она чувствовала их усталость и тревогу. Долгое путешествие, а теперь еще и неясный финал, несколько детишек на задних сиденьях уже плакали. Джонни собрал об сопровождающих в передней части автобуса, чтобы посовещаться. Некоторое время они яростно шептались, но что делать дальше, никто не знал. «Вне зоны действия сети», сообщил мобильник раздражающе спокойным голосом. Один из сопровождающих принялся ощупывать широкую приборную панель в поисках водительского радиотелефона, но наушники так и не обнаружил. Однако он заметил, что мягкое пластиковое сиденье водителя неестественно горячо. Еще один сопровождающий, порывистый, 19-летний юноша по имени Джоэл, наконец развернул свою складную тросточку и, постукивая ею, осторожно спустился по ступенькам на землю. «Под ногами трава», — сообщил он, оставшимся в автобусе, а затем прокричал, обращаясь к водителю или кому бы то ни было, кто мог оказаться поблизости. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» «Все это неправильно», — сказала Джонни. Она, старшая сопровождающая, чувствовала себя столь же беспомощной, как и ее маленькие подопечные. «Я просто ничего не могу понять. Подожди». — сказал Джоэл, интонацией призывая ее к молчанию. — Вы слышите это? Все затихли, прислушиваясь. — Да, — сказал кто-то из сопровождающих. Джонни не услышала ничего, кроме ухонья совы в отдалении. — Что? — Не знаю, какое-то... какое-то гудение. — Какое? Механическое? — Возможно, не знаю. Больше похоже на... это... «Почти как мантра на занятиях йогой, ну, знаешь, когда повторяют священные слоги». Джонни послушала подольше. «Я не слышу ни звука, но...» «Ладно, давайте так, у нас два варианта действий. Закрыть дверь и оставаться здесь во всей нашей беззащитности. Или же вывести всех наружу и мобилизовать их на поиски хоть какой-то помощи». «Оставаться в автобусе не захотел никто». Они и так провели в этой машине слишком много времени. «А что, если это какой-нибудь тест?» — принялся размышлять Джоэл. «Ну, знаете, некая развлекательная программа. Суббота, как-никак». Одна из сопровождающих пробормотала что-то в знак согласия. «Это разожгло в Джоне ответную искру». «Отлично!» — сказала она. «Если это тест, то мы их переиграем». Они рядами вывели детишек и сумели построить их в несколько колонн так, чтобы каждый мог идти, положив руку на плечо ребенка впереди. Некоторые дети тоже признались, что слышат гудение, и попытались ответить на него, воспроизводя этот звук, чтобы другие тоже могли распознать его. Само присутствие звука словно бы успокоило детей, его источник задавал им направление движения. Трое сопровождающих, нащупывая дорогу своими тросточками, ввели за собой колонны детей. Местность была неровная, но камни или какие-нибудь иные коварные препятствия все же попадались. Вскоре они услышали в отдалении звуки, явно издаваемые животными. Кто-то предположил, что кричат ослы, но большинство с этим не согласились. Звуки больше походили на хрюканье свиней. «Что это? Ферма?» Может быть, гудение издавал какой-нибудь большой генератор? Или какая-нибудь машина, перемалывающая по ночам корм? Они ускорили шаги и вскоре натолкнулись на препятствие. Низкий забор из деревянных жердей. Двое из трех поводырей, разделившись, отправились влево и вправо в поисках ворот или калитки. Вскоре калитка нашлась и всю группу подвели к ней, а затем сопровождающие и дети вошли внутрь. Трава под подошвами их обувок сменилась обычной землей. Хрюканье свиней приблизилось и стало громче. Группа двигалась по какой-то широкой дорожке, сопровождающей построили детей в более плотные колонны и зашагали дальше, пока они натокнулись на некое здание. Дорожка вывела их прямиком к большому дверному проему, открытому настежь. Они вошли. Подали голос. В ответ «Ничего». Группа оказалась внутри какого-то явно просторного помещения, заполненного контрапунктным разноголосым шумом. Свиньи отреагировали на присутствие людей любопытствующим визгом, и это напугало детишек. Животные бились о стенки своих тесных загонов, скребли копытами по устланному соломой полу. Джонни на ощупь определила, что стойла тянулись по обе стороны прохода. Пахло навозом и чем-то еще куда более гадким, пахло, как в покойницкой. Они оказались в свиной секции скотобойни, хотя никому из них и в голову не пришло употребить именно это слово. Для некоторых ребятишек гудение превратилось в голоса. Эти дети бросились вон из рядов, очевидно, в голосах им послышалось что-то знакомое, и сопровождающим пришлось вернуть их в строй, иных даже силой. Вожаки опять по головам пересчитали свои колонны, дабы убедиться, что все на месте и никто не потерялся. Джонни участвовала в пересчете наряду с другими сопровождающими, и вдруг она тоже наконец услышала голос. Джонни узнала его. Голос был ее собственный. Это было пристранное ощущение. Звук рождался внутри головы. Джонни словно бы взывала к самой себе, как бывает во сне. Следуя зову этих голосов, они прошли дальше, поднялись по широкой наклонной плоскости и оказались посреди какой-то общей зоны. Здесь запах покойницкой был еще гуще. «Эй!» – позвала Джонни дрожащим голосом. Она все еще надеялась, что болтливый водитель автобуса наконец ответит им. «Вы можете нам помочь?» Их поджидало некое существо. «Скорее, тень» сродни лунной тени во время затмения. Они почувствовали жар, исходящий от существа, и ощутили необъятность его фигуры. Гудение словно бы раздулось. Перестав быть назойливым, отвлекающим шумом, оно до предела заполнило их головы, перекрыв главное из оставшихся у них чувств — распознавание звуковых сигналов, и погрузив всех, и детей, и взрослых в полубесчувственное состояние. В состоянии близкое к клинической смерти, и никто из них не услышал мягкого потрескивания опаленной плоти владыки, когда он двинулся им навстречу.